Взял Роумана под руку и тихо сказал, «Если вы, а я понимаю ваше состояние, решите шлепнуть меня, дети погибнут». «Готовы к конструктивному разговору?» «Да», — ответил Роуман, не разжимая рта. «Только не сердитесь, мистер Роуман. Я выполняю работу, это жизнь, а она не спрашивает, нравится тебе или не нравится то, что тебе приходится делать». «Словом, Ригельд убит. При необходимости можно доказать вашу причастность к этому делу. А Лангер сидит у нас на квартире и дает показания при свидетелях. Он говорит то, что следует мистер Роуман. Про вашу жену тоже. Он называет ее соучастницей убийства». «Дети», — по-прежнему не разжимая рта, — сказал Роуман. «Что с детьми? Если вы отойдете от дела, мистер Роуман, «Детей вернут домой, пока вы будете лететь в Лос-Анджелес». Роуман кивнул. «Они живы?» «Играет в прятки с женщиной, которая их опекает. Мы подобрали очень славную женщину, которая в чем-то похожа на миссис Роуман. Детям сказали, что папа с мамой уехали в гости, и Крис тоже, поэтому их привезли в другой дом. Им купили игрушки, мистер Роуман, они в порядке, у них даже пони есть». Роуман наконец вздохнул. Он никак не мог выдохнуть все это время, словно бы раскаленный ком ворочался в солнечном сплетении. «Скажите, мистер Гуарази, я бы не рекомендовал вам употреблять это имя, мистер Роуман. Давайте уговоримся о том, что меня зовут Пепе. И хватит, окей?» Роман снова кивнул. «В Мадриде вы говорили о ста тысячах». Вы назвали эту сумму сами. Допустим, я наберу эти деньги, продам дом, яхту. Мистер Роуман, боюсь, что в эпизоде с детьми названные мною сто тысяч будут недостаточны. Мы можем вернуться к этому разговору позже, я так думаю. Но сейчас я должен сказать моим, что вы отошли от дела, мистер Роуман. Во всяком случае, на этом этапе. Вы же понимаете, что в случае нарушения вашего слова ситуация повторится, и я не убежден, что она не кончится трагически. А если я обращусь в ФБР, можете, почему бы не обратиться, но тогда детей вы живыми не получите. Увы, это по правилам мистер Романа. По тем правилам, которые сейчас вступили в силу. Я не скажу, что они мне нравятся, но факт есть факт. И я не вправе скрывать это от вас. Так или иначе, информация о том, что происходило в последние месяцы, будет опубликована в английских газетах, Пеппе. Я не в силах это остановить. Дело сделано. Тот вздохнул, покачал головой. Отчет не будет опубликован. И мистер Харрис, и мистер Мигель Сэмил, Пеппе усмехнулся чему-то своей горькой улыбкой, уже встретились с моими коллегами. Если я отхожу от этого дела, вы и те, кто вас нанял, оставляете в покое Штирлица? Этот вопрос я не уполномочен обсуждать, мистер Роуман. Вы очень плохо выглядите. Поберегите себя. Без вас Крис погибнет. Вы имеете в виду миссис Роуман? Я имею в виду именно ее. Мне бы хотелось увидеться с вами через пару месяцев, Пепе. Я обещаю вам обсудить это предложение с моими боссами, мистер Роуман. Но я еще не слышал определенного ответа на главный вопрос. Вы отходите или намерены продолжать дело? А если я отвечу так, да, отхожу, но я продолжаю дело? Такой ответ вас устроит? Пожалуйста, повторите еще раз. Вы любопытно сформулировали мысль, я хочу понять ее истинный смысл. Да, я отхожу, а вы возвращаетесь с парком детей, но я продолжаю мое дело. Знаете, все-таки лучше, если я передам моим боссам лишь первые две фразы, а третью я по передавать, кому бы то ни было. Я найду вас, мистер Роуман, и тогда я вам отвечу. Но это произойдет не в этой стране, мистер Роуман потому что на днях вас могут пригласить в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. В связи с делом Бряхта вам известно это имя? Так вот, вам не надо появляться в комиссии.